Глава 35. Как насчет того, чтобы остановиться? Я бы перекусила. Уже? Мы только что поели. У меня растущий организм, оправдывалась Максин. Алекс хихикнул, что не помешало старой даме продолжить. Мы не смогли съесть десерты за этих чертовых новостей. Я бы с удовольствием съела Райдер, но Синий, Триц или Лила Паус. Сноска. Название шоколадных батончиков. Так как реакция молодого человека не последовала, она почувствовала, что должна взять инициативу в свои руки. Должен же где-то здесь быть мамонт. Мамонт? спросил изумленный Алекс, который никак не мог понять, что общего у десерта с вымершим десятки тысяч лет назад млекопитающим. Ну да, супермаркет мамонт. Что-то я вас не понимаю. «Вы хотите посетить парк доисторического периода или сходить в магазин?» Максина торопело посмотрела на него. «Мы не в турпоездке, мой мальчик, а в бегах». Алекс что-то неразборчиво проворчал. Максина ставила его на минуту в покое, но ей по-прежнему хотелось шоколада. Ну или топсет. «А это еще что такое?» «Шоколадный батончик для оселачей». С этими словами Максим согнула свои худые руки и напрягла мышцы как культурист. Алекс улыбнулся при виде ее стараний. Он не собирался лишать ее удовольствия. Если она хочет шоколадный батончик, он его найдет для нее. Он посмотрел, сколько оставалось бензина. «Нам скоро не хватит горючего. Остановимся на ближайшей заправке и купим вам Марс или Твикс». Довольно Максину устроилась поудобнее на сиденье. Ее так радовала возможность впиться зубами в шоколадный батончик. Игра стоила плеч, даже если был риск оставить в батончике свою челюсть. От шоколада ей всегда становилось лучше. Верный друг при воспоминании о нем ей становилось невтерпеж. Максин не знала, были ли эти неудержимые желания, которые она с недавнего времени начала испытывать результатом болезни Альцгеймера или обыкновенной старости. Она хотела все и немедленно. Быть может, когда стареешь, то понимаешь, что счетчик крутится и нельзя терять время. К чему ждать и рассуждать, когда понятно, что свет не где-нибудь, а в конце туннеля? Заметив заправку, Алекс включил поворотник. Чем медленнее ехала машина, тем сильнее Максин хотелось шоколада. Она дрожала от нетерпения. Едва машина остановилась, как она выпрыгнула из нее, сделав кульбит, достойный Джеки Чана. Не успел Алекс обернуться, как она уже шла к магазинчику, соседствовавшему заправочными колонками. «Ладно, заправимся потом» сказал сам себе Алекс, запирая машину. Он хотел догнать Максин, пока она не войдет внутрь. Ему надо было лишь слегка ускорить свой обычный шаг. Джеки Чан был уже не столь молод. «Не забудьте, у вас должен быть вид обычных людей». Он сделал ударение на слове «обычные», и Максин решила, что он сейчас скажет его по слогам, чтобы она поняла. «Я так, как всегда, обычная». Это ты ведешь себя странно, парировала она, прежде чем громогласно поздороваться, войдя в магазин. К счастью, в нем не было никого, кроме продавца, более занятого своим телефоном, чем покупателями. Алекс вздохнул с облегчением, но он на всякий случай огляделся, чтобы удостовериться в отсутствии телевизора, передающего новости про них с Максим. Телевизора не было, одни камеры наблюдения. Он наклонил голову, надеясь остаться неузнанным. Максину стремилась к полке с шоколадками, и лицо ее отражало бурные сомнения. Она переводила взгляд с одной сладости на другую и никак не могла решить, что выбрать. Внезапно какой-то тип вынырнул в глубине магазина из-за полки с алкоголем. Алекс, прежде не заметивший его, подпрыгнул. На секунду он предположил, что это может быть полицейский в штатском, явившийся их арестовать. Возможно, они окружены. Возможно, на выходе их ждал отряд быстрого реагирования из людей, вооруженных до зубов, и готовых уложить на повал похитителя старушек. Он уже приготовился услышать механический голос переговорщика из мегафона, предлагающий ему немедленно сдаться. Он знал, чем обычно заканчиваются такие истории. Похитителя заложников убивали. Красная дырочка появлялась у него на груди, когда он имел неосторожность приблизиться к окну. И конец всему. Максим, пихнув Макса локтем, вернул его из ступора и заговорчески улыбнулась, кивнув подбородком в сторону посетителя, так напугавшего ее спутника. Если присмотреться, он был похож не на полицейского, а на перебравшего спиртного бедолагу. Однако Алекс все еще сомневался. А вдруг это все же полицейский, способный так прикидываться? Или профайлер, опасающийся, что Алекс убьет свою жертву при виде штурмовиков? Тип направился к Максин. «Эй, а я вас знаю!» Шатаясь, он подошел ближе. «Я вас узнал! Я вас уже видел!» Алекс потянул Максин за руку. Он хотел бежать, но старая дама и не думала двигаться с места, приказав ему сохранять спокойствие. Она, казалось, была совершенно не испугана. «Конечно, видел. Мы Кэрри Грант и Грейс Келли». «Кто?» — переспросил пьянчуга, выпустив прямо в нос Алексу винной пары. «Канью Вест и Бьонсе». Физиономия типа приняла задаченный вид. Было заметно, как он пытается шевелить своими затуманенными мозгами. «Нет. Ну, я уверен, что где-то уже видел вас. Кажется, по телевизору». «А вы ходите в булочную?» Вопрос сбил пьяницу с толку. «Ну, да». «И мы тоже. Вот там мы наверняка и встречались». Максим с Алексом попытались было уйти, но тип никак не отставал. «А вы в какую булочную ходите?» «А вы ходите в ту, что у церкви?» «Нет». «И мы тоже не туда». И на сей раз Максим подхватила Алекса под руку и двинулась к полкам в глубине магазина, успев схватить на ходу батончик баллиста и пакетик ММДМс. Они спрятали за этажеркой с канистрами машинного масла. Пьяница-инквизитор прекратил свой допрос и вышел из магазина, оставив позади себя винное облако. Алекс с трудом пришел в себя и спросил. «Это очень странно, правда?» «Очень странно. Думаете, это был полицейский?» «Ну, и среди них, конечно, встречаются алкоголики». «Да нет, я хотел сказать, что это был переодетый полицейский». «Ах, это...» «Нет, конечно!» — обыкновенный тип, налокавшийся так, что завтра и впрямь будет думать, что повстречал Канье Уэста и Бьонсы. У Алекса отлегло от сердца. «Откуда вы знаете этих певцов?» «Каких певцов?» «Ну, как? Канью Уэста и Бьонсы. «А это певцы? Я и не знала!» Я слышала, как про них говорили Мишлин Ладро и Симон Пер, которые умерли недавно. Они обожали читать в журналах светскую хронику. «А откуда это булочная у церкви?» «В любом городе есть булочная у церкви». Разговор прервал звук хлопнувшей двери. Алекс, прячась, прижал Максим к этажерке, так что канистры с маслом чуть не рухнули. «Гони деньги, быстро!» Не выпуская из рук плечо Максин, Алекс рискнул посмотреть, что происходит. Какой-то верзило валился в магазин и держал на мушке несчастного кассира. Его пистолет зловеще поблескивал в неоновом свете ламп. «Живей!» Он ударил прикладом по руке трясущегося от страха продавца, который кое-как пытался достать несколько купюр жалкой выручки. Свирепый детина, теряя терпение, беспокойно оглядывался по сторонам. Когда он посмотрел вглубь магазина, Алекс машинально подался назад, толкнув канистру, которая звучно шмякнулась на пол. Алекс, у которого от ужаса глаза вылезли из орбит, повернулся к Максин. «Он идет сюда! Что делать? Надо бежать!» Он толкнул в спину старую даму, но та не двигалась. «Не успеем! И куда? Он стоит у двери! Здесь нельзя оставаться, он идет к нам!» «Лучше всего тебе сдаться». «Что? Мне?» — голос Алекса сорвался на виск. «Так, по крайней мере, схватят одного, а не двоих». Алекс разом поник. Он был оглушен. Мало того, что они попали в вооруженное ограбление, так еще Максим была готова без колебаний пожертвовать им. В голову втемяшилась совершенно нелепая мысль. Депрессия возвращалась. Сколько было шансов на миллион, что он поедет именно на эту заправку, где именно в это время произойдет нападение, и где окажутся именно они, практически ни одного. Он лузер и все тут. Он не может заехать за баунти, чтобы не случилось трагедии. Как будто до этого он жил отвратительно, и теперь вселенная берет за это реванш». Кассиру, конечно, тоже не сильно повезло. Удар прикладом достался все-таки ему. Но и бега из-за старушки, и вооруженное ограбление в один день — это уже чересчур. Последней каплей было то, что Максин хочет его кинуть. «Но почему меня?» «Потому что надо выбрать одного. Можно и вас», — парировал Алекс, ткнув в нее пальцем. «Но масло уронил ты, если помнишь». Нас накрыли из-за тебя. Но заехали мы сюда из-за вас. Ложь! Это ты выбрал заправку. Я предлагала пойти в Мамонт. Алекс вновь в изумлении широко открыл глаза. Опять этот доисторический монстр. У Максина явно ехала крыша. И совсем не вовремя. Что ж, тем хуже. Он сдастся грабителю в надежде, что его смерть поможет спасти жизнь бедной старой даме. Хорошо. Я иду. Окей, иди. Я справлюсь, ответила Максин, отбегая в безопасное место за этажеркой. Обреченный на жертву Алекс не вполне понимал, с чем и как Максин собирается справляться, но не успел поинтересоваться. Грабитель стоял рядом с ним боком, направляя пистолет то на него, то на кассира. Эй ты, выходи! Алекс повиновался. Лучше его не нервировать и постараться выиграть время. Может быть, скоро приедет полиция. Может быть, кассир успел нажать тревожную кнопку. Одна только проблема. Полиция разыскивает его самого, так что если она и приедет, он все равно рискует оказаться в тюрьме. Верзила грубо схватил его за рукав и подтащил к себе. Он обхватил рукой шею Алекса и прижал ему локтем горло, чтобы придушить, направляя пистолет на кассира. «Шевелись давай! Долго будешь складывать деньги в мешок!» Чем больше он психовал, тем сильнее давил на горло Алексу, уже начавшему сдыхаться Кассир, у которого на одежде под мышками проступили круги пота, трясущимися руками запихивал жалкие деньги в небольшой мешок. Советую не тянуть, а не то я его шлепну. Понятно? Алекс чувствовал на щеке горячее дыхание грабителя, и это был кошмар. Он сам был не маленького роста, но верзила должно быть достигал метров двух. Или это так казалось молодому человеку из-за приставленного к виску пистолета? Он с трудом смог проглотить слюну? и от того, что детина сжимал его жуткой силой, и потому, что находил этот ультиматум несправедливым? Почему нужно убивать его, если этот кассир шевелится, как черепаха, под действием тазипама? Услыхав щелчок, Алекс понял, что это конец. Перед его глазами вовсе не пролетела вся его жизнь, как обычно говорят. Чепуха! Его последние мысли были о Максин. Он надеялся, что ей удалось спастись. И о родителях. Он жалел, что им должно быть стыдно за него, что он умрет под лицом, хотя желал сделать добро. Какую эпитафию напишут на его могиле? «Алекс, наш незабвенный сын и похититель старушек. Чудесный мальчик, который потерял голову. Покойся там, где тебе лучше». Алекс почувствовал, как грабитель напрягся. К сожалению, он при этом не ослабил хватку. И Алексу совсем уже не хватало воздуха. Голова у него кружилась, в глазах был туман. «Брось оружие, малыш! Не то пожалеешь!» Алекс узнал голос Максин. «Что она тут делает? Почему не сбежала?» Прибывая в шоке и задыхаясь, он лишь полглаза смог увидеть сцену, которая разыгрывалась перед ним. Он заметил, однако, что невыносимое давление на шею ослабло. Он снова смог набрать кислорода в легкие. Поначалу ему стало от этого плохо, но затем лучше. Земля под ногами перестала уплывать. Первое, что он заметил, это был взгляд ошарашенного кассира, который замер с пачкой купюр в воздухе. Алекс решил, наконец, оглянуться. Преступник стоял, подняв руки вверх. Только отступив на шаг в сторону, Алекс заметил за спиной дюжего мерзавца старую даму с пистолетом в руках. Максин, Но что вы здесь делаете?» «Я же сказала тебе, что справлюсь», — подмигнула она Алексу. «Эй ты, не шевелись!» И она легонько ткнула в спину грабителя дулом своего пистолета. «Но откуда у вас взялся этот пистолет? Тебе нравится?» «Сувенир с Алекс не переставал удивляться. «Максин и пистолет плохо сочетались. Хотя...» «Так вы были вооружены с самого начала поездки?» «Не беспокойся, я никогда им не пользуюсь». Но вы могли бы мне сказать...» «Зачем? Хочешь попробовать?» «Нет, конечно. Я противник огнестрельного оружия». «Ты совершенно прав. Я тоже против». Она нажала посильнее дулом пистолета в спину бандита и продолжила. «Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом. Это сказала не я. Это слова Аль -Капоне. Отличный источник. Может, хватит трепаться? У меня уже руки болят». Перебил их вор, все еще державший руки вверх. «Чего ты хочешь, старуха?» «А ты заткнись!» — в один голос набросились на него беглецы. Макс повернулась к Алексу. «Будь добр, принеси мне сумку. Я забыла ее у полки с консервами». «Зачем?» «Если я скажу тебе, то буду вынуждена тебя прикончить». Алекс вновь вытаращил глаза, и Максин расхохоталась. «Видел бы ты себя! Я так мечтала произнести когда-нибудь эту фразу. Как здорово мы развлекаемся!» И она собралась была захлопать в ладоши, как обычно делала, когда была довольна. Но пистолет ей помешал. «Да уж, с этим оружием много неудобств». Кивком головы она повторила свою просьбу Алексу. Тот послушно пошел за огромной сумкой Максин. «Подержи-ка», — сказала она, протягивая ему пистолет. Он машинально взял его, но тут же чуть не выронил из рук. «Я не могу». «Ты что, кисейная барышня?» Тони Сопрано, он же Максин, обернулся, чтобы порыться в недрах сумки. Сноска. Тони Сопрано — персонаж американского сериала «Клан Сопрано». Криминальный босс. «Что я должен делать?» «Держи его на прицеле а, -а, -а! Алекс неловко выставил руки на уровне спины грабителя. «А если пошевельнется, стреляй!» «Что?» — хором переспросили Алекс и грабитель. «Эту фразу я тоже всегда хотела произнести». И ничем на сей раз не скованная в движениях, Максим смогла выразить свою радость и бурно захлопать в ладоши. Потом она опять принялась копаться в своем огромном мешке. Алекс снова почувствовал себя плохо, пот застилал ему глаза. Голова у него опять кружилась, к тому же его затошнило. «Скажите, мадам, а нельзя ли убрать вашу пушку? Я боюсь ее». «Не волнуйся, котик, я сейчас». Алекс не понимал, с кем она говорит, с ним или с вором. Наконец-то она достала какой-то предмет серого цвета, по виду скорее безобидный, и двинулась к ним. Жестом указала Алексу отодвинуться, затем приложила предмет к спине грабителя и нажала на красную кнопку. Послышался звук электрического разряда, и Верзила после нескольких конвульсий грохнулся опол. «Я так и знала, что электрическая дубинка однажды пригодится. Бернар де ла никогда не обманывает».